Глава в а я Дверь в малую столовую с грохотом распахнулась, и в помещение вбежала целая делегация, состоящая из люка Смии и трёх вард. Взор у прибывших предстала неприятная картина разрушений. Одна из самых красивых комнат в замке теперь представляла собой жалкое зрелище. Отбитая лепнина, гари трещина на стенах и потолке – перевернутый на бок громадный стол и разломанная, едва ли не на щепке мебель. В центре всего этого беспорядка обнаружилось тело лежащего на спине главы Альянса, на которое взобрался полуматериальный дух-защитник. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Ягуар погрузил Нелла внутрь себя. Тело старика нашли неподалеку, а вот отделённое от его туловища головы никому пока обнаружить не удалось. «Что с ним?» – тут же спросила Шейла, подбегая ближе. «Кажется, он ранен», – произнесла Кристин. Я слышала, что в степи духи таким образом помогают лечиться своим хозяевам. «Я это и так знаю!» — раздраженно воскликнула вспыльчивая Варда. «Посмотри, что с его лицом! В нем же не кровинки, а вся кожа расписана какими-то соединенными друг с другом мелкими рисунками и неизвестными письменами, и они пульсируют, у меня голова сейчас закружится!» «В его руках сердце мага!» — обратила внимание Юлия. «Посмотрите, оно еще бьется! Как такое возможно?» «Так значит, н е л всё же вырвал его сердце!» Тихо произнёс Люк, и они с Мией многозначительно переглянулись. Но съесть его он не успел, заметила целительница и присела возле Ягуара. «Это не рисунки и письмена, это печати, основа магии старика». «Мне плевать на название!» В очередной раз вспылила Шейла. «Скажи лучше, как ему помочь! Ты же целительница! Ну так давай, помогай!» «Это может быть опасно!» Произнесла Мия н а с т о р о ж е н н о Мы не знаем, с чем столкнулись. Возможно, печати перейдут и на того, кто коснется Нелла. И тогда конец. Второго духозащитника у нас нет. «Не смей, Шейла!» — воскликнула Юлия, пытаясь остановить подругу, но та уже протянула руку вперед и наткнулась на препятствие — полупрозрачную границу тела Ягуара. «Хоном!» — тут же произнесла Варда, аккуратно положив руку на опущенную на пол голову духа. «Ты можешь перейти в другое состояние? Нам нужно получить доступ к н е л у Мы поможем!» Ягуар приоткрыл наполненные булю глаза и, медленно покачав чуть приподнявшейся с пола головой, жалобно заскулил. «Если не удается оказать помощь Неллу, то, может, я смогу передать духу свою магическую энергию?» – произнесла Мия, решительно кладя руки на спину Ягуара. «Иногда это единственный способ помочь больному справиться с болезнью». Ладони женщины тут же засияли ярким белым светом, и она почти сразу покрылась испариной. «Не получается». Через некоторое время с досадой выплюнула Мия. «Мне все же нужен живой человек. Дух мою энергию принять не может». «И что же делать?» — спросила Юля, поочередно глядя в лица всем присутствующим. «Предполагаю, надо зажечь вокруг них костер», — произнес Люк. «Возможно, это позволит Неллу получить дополнительную энергию и залечить невидимые нам раны». «Тогда собираем щепки, поломанную мебель, все, что может пригодиться!» Тут же вскочила Шейла. Когда все взялись за дело, Кристин уточнила. «Люк, а откуда тебе известно об этой его способности?» н е л вряд ли ее афишировал. «Однажды подобным образом он спас мне жизнь». Подняв на Варду серьезный взгляд, ответил мужчина и, уверенным ударом сломав подвернувшийся под руку стул, добавил. «Или думаешь, он случайно пригласил меня на свою свадьбу?» Три внушительные кучи были собраны быстро, и Мия, используя огненный шар, запалила костер. «Хорошо еще, что взрывом выбило окна». Проследив, куда идет дым, произнесла Шейла. «Они, конечно, были красивыми, но в противном случае мы имели бы все шансы задохнуться. Я кое-что придумала!» Внезапно воскликнула озаренная догадка Юлия и, войдя в транс, выбежала из комнаты. Примерно через полминуты она вернулась и тут же протянула Ягуару две пригрышни Сегов, которые тот мгновенно поглотил. Получив дополнительную энергию от камней, дух явно окреп. Его голова уверенно приподнялась над полом, и он благодарно рыкнул в сторону Юлии. «Еще?» — спросила воодушевленная женщина, и, получив отрицательное покачивание головой, замерла, пытаясь угадать, чем может быть полезно в данной ситуации. «Давайте пододвинем костер чуть ближе, чтобы пламя касалось их тел». предложила Шейла. «А это не опасно для ягуара?» спросила Мия, наблюдая за духом. «Я имею в виду огонь». «Думаю, нет», — ответил Люк. «Насколько мне известно, ягуары не чужды огненной стихии, так что ему от этого точно не должно стать хуже. В теории, конечно». «Вам почему-то очень многое известно», — пристально посмотрев на Люка, произнесла Кристин. «Люблю собирать слухи», — спокойно кивнул тот. «Не думаю, что это преступление». Зарождающуюся перепалку прервал рык ягуара, и все обратили внимание на его ставшее чуть более прозрачным тело. «Да он нас приглашает!» Просияла Шейла, и ее рука, пройдя сквозь духа, дотронулась до мужа. После этого она быстро переместилась ближе к огню и, усевшись, протянула вторую руку над пламенем. «Ну у же, садимся у костров и начинаем передачу энергии! Быстрее! Неллу нужна наша помощь!» ай воскликнула Юлия, когда на ее одежду попал целый сноп искр. Рубаха тут же воспламенилась, чуть обнажив небольшую красивую грудь. «Отвернись!» Мия тут же ударила по плечу Люка. «Да что он там нового увидит? Взрослый же!» Хохотнув, заметила Шейла. «Да и Юлия вовремя все потушила, так что и не видно ничего. А если бы даже он что-то и заметил, чего ревновать? У тебя же прелести не хуже. Вот до поступления в Академию магии, помню, совсем ни о чем б ы л о А сейчас-то другое дело. Шейла!» Угрожающе отдернула девушку Мия. «А что?» — невинным тоном спросила та. «Все же знают, что целительницы улучшают собственные тела. Признай, было бы глупо не пользоваться подобными возможностями. Да и в другом случае ты бы уже давно была старухой, как и любая другая человеческая женщина». «Кажется, у кого-то муж при смерти находится, а она глупости болтает», — язвительно заметила Мия. «Лучше сосредоточься на передаче энергии, а то у тебя плохо получается. Буду стараться». Потупилась Шейла и, посмотрев на единственного мужчину в их компании, добавила, «Люк, выйди в коридор и вели дружинникам никого сюда не пускать. Лучше никому не видеть, чем мы тут заняты. А ты, Мия, присоединяйся к нам. Возможно, теперь тебе удастся передать Неллу целительскую энергию». Чертыхнувшись от того, что не подумала об этом раньше, Мия подбежала к Ягуару, миновав преграду в виде его тела, положила руки на грудь лежащего н е л а и принялась за передачу. «Получилось!» – выдохнула целительница. «Я уж было подумала, что Ягуар только в а р д пропускает». «Вам и это известно?» С непередаваемой интонацией тихо спросила Кристин, и девушки встревоженно перевели взгляды на целительницу и ее вернувшегося спутника. «Даже не думайте», — жестко предупредил их Люк, почувствовав немую угрозу. «Что о н и думаете?» — спросила Шейла. «Нападать на нас», — ответил тот. «Кажется, мы играем на одной стороне, и ваш муж при смерти. Не лучшее время выяснять отношения». «Думаешь, мы можем напасть?» — решила уточнить Кристин. «Думаю, да», — кивнул Люк. «Если решите, что это позволит сохранить тайну вашей расы». «Ты говоришь загадками», — заметила озадаченная Шейла. «А вы строите из себя дур», — отрезал Люк. «Нам известно, что Нел Вард, и, судя по вашим способностям, а также некоторым другим характерным признакам, не он один здесь такой». «И что ты планируешь делать с этой информацией?» «Осторожно», — спросила Кристин. «Ничего», — покачал головой мужчина. «О том, что вы Варды, нам известно уже давно». «Ты лжешь!» — вспылила Кристин. «Он не врет», — подтвердила Мия. «Если бы мы хотели, уже давно передали бы посольству эльфов эти сведения». «И вы бы об этом даже не узнали». «Мы никакие не варды», — вклинилась в перепалку Юлия. «Всего лишь полукровки». «В таком случае вам бы все равно не поздоровилось», — заметила Мия. «Прибывшие эльфы просто убрали бы вас на всякий случай, чтобы не было свидетелей их тайн и интересов. Но вся эта игра слов не имеет никакого значения, потому как мы все равно знаем, кто вы на самом деле». «Мне казалось, что ты нас ненавидишь», — едко заметила Шейла. Думала, поспешишь от нас избавиться при первой же возможности. Я получила приглашение на вашу свадьбу и приняла его. Фыркнула в ответ целительница и сарказмом добавила. Знаете, если бы в годы моей молодости кто-то сказал, что найдется самец, который сумеет объездить трех бешеных сук, то я бы просто посмеялась ему в лицо. Однако жизнь удивительная штука, и порой она переворачивает все с ног на голову. «Когда-то, возможно, мне и хотелось вас проучить, но это время прошло, и теперь я спасаю вашего мужа. Нел, да и вы мне не чужие. Лучше уж иметь в союзниках и друзьях вас, чем кого-то еще. Так что не переживайте, мы будем хранить тайну». «И используйте ее в тот момент, когда вам это станет выгодно», мрачно добавила Шейла. «Это жизнь», — пожала плечами Мия. «Если у Нелла слетит крыша, и он решит нас убить...» то придется защищаться всеми возможными способами. Припугнуть его возможностью разглашения такой информации будет вполне уместно. В других случаях можете не беспокоиться, мы никому ничего не скажем. Когда палач начнет вырывать тебе яичники с маткой, ты не про такое расскажешь». Зло произнесла Шейла. «Замрите», — внезапно произнес Люка и, заметив, как напряглись варды, пояснил. «Вы же не думаете, что этой и н ф о р м а ц и е владеем только мы двое?» Есть еще люди, а также несколько писем у юристов, которые необходимо вскрыть после нашей безвременной кончины». «Еще и лучше», — отметила Юлия. «Вы сдохнете от старости или от чужого меча в сердце, а мы будем отвечать за это». «Постараемся не сдохнуть раньше времени», — парировал Люк, чтобы исчерпать конфликт. «И перестаньте болтать о ерунде. Лучше проверьте, как там н е л «Уже не такой бледный», — сказала Юлия. Линии рисунков под кожей истончились, а пульсация сердца замедлилась, как и выброс передающейся с ней энергии. В этот момент Нелл наконец-то открыл глаза, в которых плескалась тьма, и застонал. «Давайте поднажмем!» — крикнула Шейла, и женщины, прикрыв глаза, стали действовать еще усерднее. Лицо лежащего на спине Варда изменилось. Люку показалось, что он словно борется с кем-то или в одиночку пытается поднять что-то очень тяжелое. Спустя некоторое время внутри Ягуара стала появляться темная дымка. С каждой секунды ее становилось все больше, при этом печати под кожей начали выцветать. Спустя еще несколько мгновений все кончилось. Сердце в руках н е л а прекратило пульсировать, рассыпалось в прах, и Варт издал хриплый крик. «Бейте по духу! р а з в о п л а т и т е его! Быстро!» Люк среагировал первым и нанес удар по подставившему голову Ягуару, отправляя его в мир духов. «Фух!» Облегченно выдохнул Нелл и устало прикрыл глаза. Закончившийся только что ментальный поединок со стариком не прошел зря. Опытный ублюдок успел среагировать на мою контратаку. Не зная, что за проблемы у него были с головой, однако, поняв, что наступает конец, маг каким-то образом все же попытался занять мое тело. Вот что значит опыт, долгая жизнь и многолетняя практика в продвижении магической науки. Меня спасли лишь два фактора. Во-первых, это тело было моим, а во-вторых, у меня имелся дух защитник, который сразу пришел на помощь, не позволив старику выбить меня в первые же секунды боя. Благо, я все же сумел выйти победителем из нашего поединка, подумал я. Через день вызову Хонома д е с я т к о м к а м н и духа. Нет, двумя десятками. Он это заслужил. Последняя мысль заставила страдальчески поморщиться. В голове словно взорвалась бомба. Заныл ушибленный затылок, а мышцы правой руки свела судорога. Тихо застонав, я открыл глаза и оценил обстановку. С трех сторон меня окружили встревоженные жены, которые пытались передать мне энергию огня. С четвертой сидела Мия, боровшаяся с еще не прошедшими судорогами. Немного успокоив боль в руке, целительница положила ладонь на мой лоб, и сразу стало намного легче. «Костры потушить. Юлии прикрыться, а Мие продолжать лечение». Отдал я указания, чувствуя, как боль в затылке затихает. «Ты пришел в себя!» – довольным тоном произнесла Шейла, отводя руку от пламени. «Значит, теперь все будет хорошо». «Будет», – согласно кивнул я. «Только для начала я заберу с трупа все ценные амулеты, а затем спалю его, на всякий случай». «Может, пока ты занят этим важным делом, расскажешь нам, каким образом тебе удалось убить старика?» Довольным тоном поинтересовался Люк. Признаться, когда мы сюда бежали, я меньше всего предполагал увидеть тебя в роли победителя. «Это еще почему?» — спросил я, отстраняя руку Мия от своей головы и принимая сидячее положение. «Ты не верил в меня?» «Просто я хорошо знал старика», — покачал головой Люк. «Слишком уж сильным и древним он был». «Кстати, а как вы вообще здесь появились?» Строго оглядел я присутствующих и сосредоточил внимание на вардах, «Кажется, я велел кому-то находиться у туннеля и в случае отсутствия вестей бежать из города». «Мы там и были», — поспешила оправдаться Кристин. «Ждали сигнала, но после того, как в небо поднялся отчетливо видимый столб тьмы, почувствовали, что тебе нужна помощь. По пути к замку мы обнаружили эту парочку и захватили их с собой. Все же Мия, целители ее способности могли пригодиться». «А вы, значит, решили остаться в городе?» — произнес я, подняв взгляд на Люка. «А что нам еще оставалось делать?» возмутился тот. «Бежать в Экрорг? И для чего? Чтобы через несколько дней туда заявился старик и с раздражением спросил, почему мы решили уехать, не пообщавшись с ним. Ты сам отлично знаешь, каким злопамятным он может быть. А мы еще и Амелевиль покинули без согласования с ним. Не попрощались, так сказать. Не по-людски поступили. Да он заодно это мог нас убить». поэтому решили подстраховаться и перехватить его после встречи с тобой. Я подозревал, что, выбив из тебя все дерьмо, он будет в приподнятом настроении, и буря нас минует. Поэтому мы ждали его на главной площади. А тут этот внезапный столб тьмы и выбитые окна, и жены твои бегут к замку, крича, что тебе нужна помощь. Вот мы с ними и отправились. «Ну и хитрый же ты, сукин сын!» — восхитился я. «Всегда найдешь, как использовать ситуацию в свою пользу». «Ну, сегодня мне сильно повезло, и ничего делать не пришлось. Да и ты окончательно решил эту огромную проблему. Так что не знаю, как вы все, а я сегодня вечером хорошенько напьюсь. И надеюсь, под бутылочку твоей фирменной настойки ты поведаешь, из-за чего вы все-таки решили схлестнуться насмерть. А то ты не понимаешь, из-за чего все произошло». Проворчал я и медленно поднялся на ноги. «Этот старый урод атаковал меня, едва за ним закрылась дверь». «Ни тебе привет, ни пока, ни как дела. Просто напал и все», — решил, говорит, проверить бывшего ученика, который, живя в роскоши, совсем расслабился. Проверка завершилась неудачно. Осмотрев разгромленную комнату, констатировала Мия. «А как по мне, так все вышло еще лучше», — злорадно произнес Люк. «Я, как его труп увидел, так мне сразу дышать легче стало. Я-то за ночь себя накрутил, думал, что пришел конец нашей вольницы». «Молодой и полный сил старик мог решить, что мы должны ему подчиняться, и у нас просто не осталось бы выбора». В этот момент в дверь постучали, и в сопровождении дружинников в помещение нерешительно вошли несколько слуг. Госпожа Юлия велела навести порядок. Тихим голосом произнес старший из них, бросив взгляд на обезглавленное тело. «Сейчас начнете». Кивнул я и, подойдя к мертвецу, забрал все амулеты, после чего подкатил к туловищу головы и спалил все это с помощью огнемета. От тошнотворных запахов некоторых слуг тут же вырвало, а воины слегка побледнели. «Помогите им прийти в себя и начать уборку, а также передайте поварам, чтобы принесли в мой кабинет побольше еды и выпивки». Велел я одному из дружинников, после чего мы покинули помещение. «Может, тебе лучше пойти отдохнуть?» – предложила Шейла. «Нет, спасибо». Покачал я головой, прислушиваясь к своим ощущениям. Сейчас мне хочется лишь плотно поесть и расслабиться с бокалом вина в руке. После того, как мы все устроились вокруг небольшого столика, Люк спросил. «Так что все-таки между вами произошло? То, что он вел себя в своей привычной неадекватной манере, я уже понял. Хочется узнать, как ваш бой перешел в стадию смертоубийства и что с тобой случилось? Почему ты лежал покрытый какими-то темными печатями?» Тебе ведь удалось отрубить ему голову и вырвать сердце. Выходит, это какое-то посмертное заклинание? Значит, вот как это выглядело со стороны. Задумчиво произнес я и усмехнулся. Хотите знать, что произошло? Хорошо, я расскажу. Думаю, вы будете очень удивлены. Выкладывать все, что мне поведал старик, я не собирался. Непонятно, как поведут себя мои женушки, если узнают, что я не настоящий вард, как они сами, а всего лишь результат эксперимента по созданию клона. «Нет, эта тайна навсегда останется со мной. А вот про желание мага прибрать к рукам мое тело им знать необходимо. И не только им, но и Мии с Люком. Пусть поймут, какой беды миновали благодаря мне». «Хорошо, заинтриговал», — произнесла Кристин. «Я теперь вся внимание». Я кивнул и, собравшись с мыслями, начал рассказ. «Сначала о главном. А именно, для чего он вообще прибыл в Росфорд и стал набиваться мне в наставники». Старик рассказал, что ему нужно в ближайшем будущем хорошенько меня натренировать и сделать достаточно сильным как магически, так и телесно. Для чего ему это, пояснять не стал, однако после того, как я хорошенько его измотал, он от удивления все же кое в чем признался. Я выдержал небольшую паузу и, обведя всех взглядом, добавил. Старик сказал, что оказывается, я уже вышел на необходимый ему уровень, и раз так, он может занять мое тело. Со всех сторон раздалось удивленное «что?». «Вот именно!» — кивнул я. «Он собрался захватить мое тело». «Значит, то, что мы видели, было попыткой вселения?» — спросила Мия. «Но что в таком случае вызвало тот столб тьмы? И для чего старику вообще становиться вардом? На вас же ведется охота, ведь он был вполне себе молод. Зачем рисковать жизнью, перенося сознание в чужое тело? Или то, которым он обладал, тоже было чужим?» «Нет», — покачал я головой. Это был омолодившийся старик, лично. Ты же не забыла, что ему требовался магически сильный носитель? Возможно, по этим параметрам он меня и выбрал. А что касается попытки вселения, то она действительно была. Не знаю, что позволило ему столь быстро среагировать, но после того, как я вырвал его сердце и отрубил голову, меня что-то откинуло назад, и я словно уснул. Как вы понимаете, снился мне кошмар, в котором приходилось бороться с магической мощью старика. Думаю, если бы не Ягуар, я бы точно проиграл. н ну, о а после длительного противостояния стало легче. Хоном где-то нашел энергию и смог хорошенько отбросить старика, а потом и я прошелся силами огненной стихии и сумел от него избавиться. «А для чего мы Ягуара развоплощали?» — уточнила Шейла. Старик вдруг решил, что раз не получается захватить меня, то он сумеет, используя Ягуара, найти нового носителя. Маг мог бы добраться до любого из вас, поэтому я и велел атаковать духа. Развоплотившись, Ягуар отправился на свой план и захватил с собой старика. «Надеюсь, ему понравится жить среди духов. Пусть попробует найти носителя там». Все засмеялись, и в этот момент явилась целая вереница слуг, несущих блюда с едой и кувшины с различными напитками. Как я сам, так и люк Смии, наконец, избавились от опасности, которую сулило возвращение неадекватного старика, и именно это мы решили отпраздновать. Во время пьянки Люк обрадовал меня новостью о том, что они изучили ситуацию в вольных баронствах, поэтому после возвращения в Экрорг начнут готовиться к расширению территории своего альянса. И что в тот момент, когда восточные бароны все же объединятся, я смогу на них рассчитывать. Все это Люк должен был рассказать мне еще в день свадьбы, однако из-за явления одного незабвенного мага на пауке все планы могли полететь в Тартарары. Новость о грядущем союзе с э к р о р к о м была, откровенно говоря, обнадеживающей. «Как бы там ни было, но мой бывший наставник со своими друзьями являлись очень опытными и много повидавшими людьми, которые не прогибались под мир, а старательно меняли его под себя и часто выходили победителями из сложных ситуаций. Раз они все же решили расширять свои позиции, значит, они все продумали. Мне такие союзники нужны. Они уж точно понадежнее партии полукровок». Все эти слова я раз за разом повторял ночью своим жёнам, которые уже на второй день совместной жизни скооперировались и принялись в шесть рук пилить мне мозги. Их основной посыл заключался в том, насколько опасно оставлять в живых лиц, которые знают о нашей принадлежности к расе вардов. Возможно, в них говорили будущие мамы, которые заботились о своих ещё нерождённых малышах. Поэтому и успокоить их мне удалось только под утро. Я начал размышлять над тем, как уменьшить количество поводов для беспокойства. «Кристин а отправлю в столицу, Юлию в Дравк, а Шейла в Борват для проведения инспекции. И наступит благодать. Пусть выносят мозги другим мужикам, а не мне». «Это еще хорошо, что они все же согласились с тем, что имперцы могли раскрыть нашу тайну уже давно, и что всплывут эти сведения только в том случае, если мы решим их убрать. Люк, Мия и Никон – те еще хитрецы, и они точно подстраховались на случай своей преждевременной кончины». Поэтому единственный ответ, который мы можем дать в данной ситуации, это стать сильнее. Не только количественно, но и качественно нужно сделать наш альянс мини-государством, которое сумеет оказать достойный отпор сунувшимся к нам эльфам. Их должны встретить не несколько вардов, а целая армия воинов и магов, которую будет возглавлять наша четверка. Утром следующего дня я провел своих гостей к туннелю и велел вестовому собрать в кабинете всех заместителей, Нам предстояло заняться планированием дальнейших действий. Итак, что у нас на повестке дня? На правах первого заместителя спросила Шейла, намекая на то, что мое молчание несколько затягивается. Ах да, прошу прощения. Сегодня я хотел бы обсудить стратегию нашего дальнейшего развития, произнес я, озвучить свои мысли и выслушать ваше мнение. Но позволю себе заметить, мы и так недавно захватили большое количество баронств. Поспешил встрет Никол. «Вы говорили, что сначала нужно навести порядок в них, и только тогда мы сможем двигаться дальше. А порядком там пока и не пахнет. Работы, конечно, ведутся, воины обеспечены всем необходимым. Крестьяне сосредоточены на выращивании урожая. Строители приводят в порядок замки и возводят склады для провизии, но этого мало. Нужно еще минимум три месяца, чтобы как-то наладить работу и навести относительный порядок». «Ты верно рассуждаешь». Поспешил я успокоить Никола и всех, кто согласно кивал во время его речи. В данный момент я не собираюсь д е л а т ь новых завоеваний и отправлять своих воинов сражаться. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы переварить кусок пирога, который мы откусили. Однако и передаваться безделью не планирую. Необходимо думать о будущем. Нужно четко понимать, чего мы хотим, чтобы наладить все необходимые процессы и получить желаемые результаты, грамотно используя имеющиеся ресурсы. «Не поймите неправильно!» усмехнулся д е н и с «Но я не знаю, к чему нам стоит стремиться. В нашем альянсе уже сейчас 27 баронств. Много ли это?» «Как по мне, так даже очень. Еще сегодня утром я полагал, что мы уже достигли своей цели, расширились, как никто другой в стране. Я даже подобных примеров не знаю. На данный момент Росфорд – одна из самых грозных сил, если, конечно, не учитывать совокупные возможности членов Совета магов и отдельно магической академии. Но в том же Совете сейчас никто ни о чем договориться не может. Мы ведь именно поэтому позволили себе захватить столько владений. Так? Так». задумчиво произнес я, пытаясь понять, что у него на уме, а после уточнил. «А что ты имел в виду, говоря о возможностях магической академии?» «Как что?» – удивился главный стражник. «Пограничные крепости, которые обеспечивают безопасность страны. Недавно их представители стали закупать у нас продовольствие». «Точно. Когда я ехал из Великой Степи в Баронство, мы проезжали огромную и хорошо укрепленную крепость», – вспомнил я. «Она еще называлась странно. Пристанище Волка, что ли, или как-то так?» Ты хочешь сказать, что эти крепости напрямую подчиняются Академии, не Совету магов?» Вновь уточнил главы стражей. «Да если бы они подчинялись Совету, тот бы их уже использовал для удовлетворения своих шкурных интересов», усмехнулся Никол и поспешил добавить. «Нет, формально они, конечно, ему и подчиняются, да только деньги на содержание выделяет как раз-таки Академия. Значит, у руководства имеется мощный рычаг давления, и они могут влиять на все происходящее в стране?» Подытожил я, а затем спросил. «Сколько вообще этих крепостей?» «Получается, что так», — согласился Никол и добавил. «Насколько мне известно, в стране около 25 крепостей, и в каждой из них находится не менее трех тысяч бойцов». «Немалая сила в руках Академии», — удивился я. «А почему ее руководство не может взять и навести порядок, прекратить все дрязги хотя бы на время?» «Потому что руководство Академии, конечно, обладает силой, но современным баронам есть что им противопоставить», — ответила Кристин. «Это раньше боевые маги Академии наводили ужас на всю страну. Сейчас же они сами стали в л а д е т е л я м и имеют свои замки и не хотят, чтобы им кто-то указывал». «Теперь мой план заиграл еще более интересными красками», — задумчиво протянул я. «Это нужно будет обязательно использовать». «Ну давай», — усмехнула Шейла. «Удиви и п о р а д у нас своими умными мыслями, а то я, знаешь ли, согласна с д е н и с о м Мне тоже кажется, что мы находимся на пике своей силы, и мне непонятно, что еще можно сделать. Знаете, я долго размышлял над тем, как встроить наш альянс в местную систему, чтобы никто на него косо не смотрел и все считали, будто так и должно быть, и чтобы местные владетели были заинтересованы в его сохранении», — произнес я, обводя всех внимательным взглядом. «Думал я долго, перебирал различные варианты и пришел вот к какому заключению. Существование р о с в а р т а в нынешнем виде возможно только при трансформации вольных баронств в империю». «Что?» — спросил шокированный Никол, а остальные удивленно посмотрели на меня. «И вы считаете, что мы можем решить этот вопрос здесь, на окраине страны, а не в Совете магов?» «Почему нет? Нужно только к этому стремиться». Поэтому моя цель заключается в том, чтобы спустя несколько лет р о с в а р д стал герцогством. «Давай-ка выберем цели попроще», — покачала головы Шейла. «Совету магов пока на нас плевать, у них своих дел полно. Однако если ты объявишь себя хотя бы графом, они разом забудут о своих распрях и поспешат сюда, чтобы проучить тебя. Поэтому я не буду торопиться с подобными заявлениями», — ответил я. Пока мне хотелось бы просто определиться с теми баронствами, которые нам нужно будет в скором будущем захватить. Кроме того, я планирую разбить нынешние земли Росфорта на три альянса и предложить их главам титулы графов-герцогства. Через несколько лет, разумеется. «Графов?» — с интересом переспросил д е н и с «Да», — кивнул я. «Стоит признать, что наш альянс стал довольно большим в территориальном отношении». Я помню время, когда в составе было только восемь баронств, и у нас уже тогда имелись некоторые проблемы с управлением. Теперь же земель стало в три раза больше, а значит и неразберихи тоже». «Да», — согласился со мной Никол, — «такая проблема действительно имеется. На одну дорогу сколько времени тратится? В таком случае я предлагаю сделать три отдельных альянса с центрами в Борвате, Дравке и р о с в о р т е соответственно». Это для начала. У каждого из них будет в подчинении по восемь баронств. Плюс-минус о д н или два, конечно же. Раз в месяц или реже, это позже обсудим, главы или их представители станут отчитываться о проведенной работе уважаемому Николу, который так и останется моим управляющим. Союз трех альянсов назовем... Я на мгновение замялся. Ну, скажем, содружеством, что позволит в последующем присоединять к себе не только отдельные владения, но и другие альянсы. «Удивил, так удивил», — протянула Кристин. «Поэтому ты сказал, что мне нужно задержаться здесь на один другой». «Не только», — покачал я головой. «Но пока я хотел бы обсудить с вами те земли, которые необходимо завоевать в первую очередь. Начнем собирать информацию про них и планировать ход наступательных операций». «А что тут думать?» — спросила Юлия. «Баронство к юго-западу от Росфорта м о ж е завоевали. Осталось взять под контроль владения на Западе». Все те, что простираются до границы с Империей, а также значительную часть на Севере. Получится окружность с центром в р о с в о р т е и еще 3-4 новых графства, если я все правильно помню. 4 Подтвердил я расчеты Юлии и выложил на стол две карты. На одной из них изображались вольные баронства, где разными цветами были помечены владения, относящиеся к т о й или иной партии. Вторая же показывала настоящие и предполагаемые границы Росфорта. п я д е девять баронств, семь графств, одно герцогство», — задумчиво протянула Шейла. «На бумаге смотрится отлично, но если мы завоюем эти земли, то против нас ополчатся все остальные бароны страны. В таком случае мы должны провернуть дело таким образом, чтобы никто сразу и не подумал на нас», — ответил я. «А в тот момент, когда кто-нибудь все же всполошится и начнет задавать неприятные вопросы», Мы переведем внимание на некоторых лиц, которым предложим возглавить то или иное графство или герцогство. «Вы хотите сказать, — ошарашенно протянул Никол, — что мы можем просто предложить наиболее сильным игрокам поделить страну, и они согласятся? А ты как думаешь? — усмехнулся я. Или кто-то откажется внезапно стать герцогом или графом? В этом деле главное поставить на правильных кандидатов, тех, кто амбициозен, но пока недостаточно силен для того, чтобы взять власть в свои руки». «И тогда, возможно, у меня появится возможность стать женой императора», подметила Шейла, и все рассмеялись. «В каждой шутке есть доля шутки». Я тоже улыбнулся. «Однако я не хотел бы присваивать этот титул себе и становиться мишенью для сотен убийц. Лучше найти на это место порядочного и сильного человека, при правлении которого мы продолжим развивать свое герцогство. Так будет намного безопаснее». «А когда все привыкнут к тому, что у вольных баронств есть император, и свыкнуться с этим фактом, можно будет занять его место», — подумал я. «После пяти часов обсуждений мы определились с дальнейшей стратегией развития Альянса и с текущими целями. После этого мои уставшие, но изрядно воодушевленные соратники отправились по домам, а я, выждав еще некоторое время, решил, наконец, вызвать из плана духов своего Ягуара, которому пришлось развоплотиться, чтобы унести с собой душу старика». «Однако ни с первой, ни даже с пятой попытки вызвать Хоном у меня не получилось. Что-то мне все это не нравится», — выдохнул я, ощутив тревогу за своего духозащитника.